10 января 1918 года, 28 декабря 1917 года по старому стилю, около полудня, Петроград, Смольный, кабинет Ленина. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. Когда я раскрыл просмотровое окно в кабинет советского вождя, то обнаружил там пребезобразную сцену. Скандалили товарищ Коба и товарищ Свердлов, а товарищ Ленин был индиферентен и обтекал. И темой разногласий, вызвавших этот гайгуй, был отнюдь не брестский мир, ибо у местного Ильича по поводу наших договоренностей вода в попе держалась. Сначала готовый результат, а потом оповещение о нем товарищей по партии. Нет. Наезд на будущего отца народов был вызван телеграммой «Перестаньте играть государство», которую тот отправил участникам Харьковского съезда советов, учредившим Украинскую Советскую Республику. Харьковские пингвины, те же самые самостищики, только в красно-реляционной упаковке, обиделись и нажаловались старшим товарищам, после чего кову вызвали к товарищу Ленину на ковер. Вовремя я, однако, зашел. На ловца, как говорится, и зверь бежит. Но сначала нужно немного подготовиться. Мысленная команда, небольшая пауза, и вот в мой кабинет входит вооруженное до зубов отделение первопризывных амазонок. И вместе с ними товарищ берман «Не беспокойтесь, господа», — сказал я фон Кюльману и фон Чернину. «Все эти люди пришли сюда не за вами, а по душу вон того чернявого типа в очках, что сейчас размахивает руками, брызжет слюной и сыплет грязными ругательствами». «А кто это?» — спросил стас секретарь германского МИДа. «Это Яков Свердлов», — ответил я, — «один из четырех высших руководителей большевистской партии и после устранения господина Троцкого одно из самых больших препятствий для исполнения наших планов». «Это просто замечательно, что он тут так удачно оказался. Не надо будет бегать за, ним, за этим персонажем по всему Петрограду». «Вы его того?» — спросил граф Чернин, проведя себя пальцем по горлу. «Далеко не сразу», — ответил я. «Сначала этим персонажем займется начальник моей службы безопасности, полковник Бригитта Бергман, которая выживет из него все подробности сотрудничества Компрадорской части руководства большевистской партии со странами Антанты. Молодому советскому государству такое обременение не нужно ни в малейшей степени». «Вы сделали женщину полковником?» С изумлением голосе спросил Рихард фон Кюльман, глядя на нашу снежную королеву. Полковником Министерства государственной безопасности в запасе госпожа Бергман была еще до того, как присоединилась к моей армии, — парировал я. Только тогда ей было уже 68 лет, и ее жизненный путь подходил к концу. Но для меня такие мелочи — не препятствия, — Установив, что госпожа Берман подходит мне в качестве подчиненной, и самое главное, я сам подхожу ей в качестве начальника, я отдал своим специалистам по этой части распоряжения, чтобы ей построили новое, молодое и абсолютно здоровое тело. Мне ничего не жалко для тех людей, что поступают ко мне на службу и справляют ее верой и правдой. «Вы, господин Серегин, способны даровать человеку новое молодое тело?» Со смесью восхищения и ужаса спросил Рихард Фон Кюльман. «У меня есть правило предоставлять такую возможность только тем, кто поступил ко мне на службу или является моим союзником и другом», — ответил я. «Сразу скажу, что эту услугу невозможно получить за деньги, вне зависимости от предложенной суммы. Так у меня дела не делаются». Но давайте поговорим об этом позже, так как сейчас уже пора действовать. Вы пока подождите здесь, а я быстро разберусь с неожиданно возникшим делом, после чего мы переговорим с господином Ульяновым Лениным». Оставив господ дипломатов размышлять над моими словами, я решительно распахнул портал и шагнул внутрь ленинского кабинета, поприветствовав присутствующих нейтральными словами. «Добрый день, товарищи!» Э, — Добрый день, товарищ Серегин, — ответил хозяин кабинета, — а у нас тут, как видите, дискуссия. — Да не дискуссия это товарищ Ленин, а базарный скандал, — хмыкнул я. Товарищ Коба все сделал правильно, а товарищ Свердлов наезжает на него из соображений весьма далеких от укрепления советской власти и перспективы построения социализма. — Да кто ты такой, чтобы давать нам советы? — Будто ужаленный взад взвился Свердлов. «Старорежимный офицеришка-золотопогонник!» Товарища Серегина вздохнул Ленин. порекомендовал нам очень серьезный и надежный человек. Я сам. Только из мира четырнадцатого года. Там товарищ Серегин оказал партии большевиков весьма значительную материальную и организационную помощь, за что был кооптирован товарищами в члены нашего ЦК». И офицерский мундир с погонами им в этом не воспрепятствовал, ибо не мешает товарищу Серегину быть настоящим большевиком. Свердлов хотел было выклинуть что-то протестующее, но я щелкнул пальцами, и ленинский кабинет озарил истинный свет. Это заклинание одно из тех, что доступно мне как адепту порядка, и оно не только ослабляет пророждение зла, но и высвечивает прямую ложь, уловки и недомолвки. — Скажи мне, Яков Михайлович, — тоном беспрекословного приказа произнес я, — как поживает брат твой Зяма в миру Зиновий Пешков? капитан французской армии, проходящий сейчас службу во втором бюро, Сирич военной разведки. Давно ли ты получал от него весточку с ценными указаниями его начальства о том, что нужно как можно скорее разделить Советскую Россию на множество мельчайших республик и автономных областей, а потом разжечь в ней гражданскую войну, чтобы брат пошел на брата, а сын на отца? «Ибо только так это и делается. Сначала полено делят на тончайшие лучинки и только потом подносят к их воруху горящую спичку». Свердлов раскрыл рот, да так и застыл. Правда он сказать не мог, а правдоподобно солгать при истинном свете невозможно. Глаза товарища Ленина прищурились. Он фирменным жестом, заложив пальцы за пройми жилета, привстал со своего стула, чтобы разразиться гневной тирадой. И тут из-за моей спины выступил товарищ Бергман. «Все это так», — произнесла она, — «одной рукой дергая за ниточки господина Свердлова, другой французы приводят движение в ваши контроляционные силы, опирающиеся на многочисленное и активное франкмассонское лобби». Генералы Русский, Алексеев, Корнилов и иные уже давно служили не России, а своему тайному начальству, ибо беспрекословное подчинение вышестоящим – главная обязанность масона. Самому фигуранту после падения в России советской власти была обещана эмиграция под чужим именем во Францию и остаток жизни, проведенной на собственной вилле. Но все это морок. Ибо после того, как Мавр сделал свое дело, он становится никому не неинтересен. Поступили бы с ним так же, как и с великим князем Кириллом Владимировичем, которому франкмасонские заговорщики – будущие члены Временного правительства – обещали, что он зайдет на трон, как революционный император Кирилл I. Как только последний император подписал отречение, все обещания были забыты, и Россия стала республикой. — Верить таким людям, как французы и британцы, это значит не только себя не уважать, но и ставить на кон собственную голову. — Подтверждаю все сказанное, товарищем Бергман, — сказал я. — Мне тут подсказывает, что в 35-м году сотрудники ВЧК у ГПУ вскрыли личный сейф товарища Свердлова после его смерти, провалявшийся на складе 16 лет. И там не обнаружилось ничего, кроме ста тысяч рублей в царских золотых монетах, кучи золотых украшений с драгоценными камнями, а также вороха подлинных иностранных паспортов, выписанных на самые разные имена и фамилии. «Погодите, товарищ Сеогин!» — воскликнул Ленин от волнения к больше обычного. «Это нужно проверить!» — Товарищ Коба, возьмите кого-нибудь в коридоре и принесите сюда сейф товарища Свердлова. — Скайф его, а мы узнаем, кому нам следует верить, товарищу Серегину и товарищу Свердлову. Товарищ Коба поручение вождя выполнил быстро, тем более, что и кабинет Свердлова располагался по соседству к кабинетам Ленина. Не прошло и пяти минут, как четверо мужиков в солдатских шинелях и попахах пыхтя втащили в дверь массивный сейф и с тяжелым стуком поставили его на пол. Сделав свое дело, добровольные грузчики скользнули по нам с товарищем Бергмана равнодушными взглядами и вышли. Люди в военной форме в Смольном – самое обычное дело, а вот погоны и всего прочего они просто не увидели, ибо этого не позволило заклинание маскировки. «Ну, товарищ Светлов!» — сказал Юльич, когда посторонние очистили помещение. — Давайте же сюда ключ. Быстрее, быстрее. Если товарищ Сегин сказал неправду, то это в ваших же интересах. А если все совсем наоборот, то я вам не завидую. плакала ваше председательство в Овцык. И не только. Бригитта Бергман посмотрела на клиента пристальным взглядом. И тот, как завороженный, медленно-медленно вытащил из бокового кармана кожанки большой ключ. Помимо ключа, к сейфу требовался еще и четырехзначный код, набираемый дисками в верхней части дверцы. Но, видимо, его наша начальника службы безопасности считала прямо из памяти клиента. Щелк-щелк, щелк-щелк, два поворота ключа, и вот тяжелая дверца почти бесшумно открывается. А там, как говорилось в одной комедии, все, что нажито непосильным трудом. Нижнее отделение набито цилиндриками, обернутыми в синюю упаковочную бумагу. Энерговолочка шепчет, что каждый цилиндрик — это сто золотых десятирублевок, то есть тысяча царских рублей. На глаз в этом сейфе сто тысяч вполне может быть. Но товарищу Бернман этого мало, она достает один цилиндрик, разрывает бумажную упаковку и высыпает на стол товарищу Ленину пригоршню блестящих золотых кружочков с портретами последнего русского царя. В среднем отделении сейфа находятся побрякушки россыпью, уже никому не интересные, потому что с ними и так все ясно. А в верхнем отделении лежат бланки паспортов, которые наша начальница службы безопасности ворохом кидает поверх золотых монет. Глаза у Ленина становятся какими-то совершенно круглыми и взбешенными. Он с отвращением роется в паспортах, дрожащими руками открывая то один, то другой. Тем временем, пока все внимание присутствующих обращено на свяжение сейфа, Свердлов старается незаметно расстегнуть кобуру, висящую на поясном ремне. И я, и товарищ Бергман заметили это телодвижение, но не подали вида. Пусть пан Свердлов сам вскроет свою сущность до конца и без остатка. Вот Ильич резким движением отбрасывает от себя паспорта, отчего некоторые из них падают на пол и поднимает ненавидящий взгляд на Свердлова. «Ну ты и гнида!» Только и успевает сказать он, прежде чем тот выхватил пистолет и направил его в голову вождю революции. Расстояние метра полтора, промахнуться невозможно. Щелк, осечка. Ленин от испуга на грани обморока. Свердлов вручную передергивает затвор и давит на спуск еще раз. Опять осечка. Третья попытка выстрела в ненавистного кову и с тем же результатом. Четвертый выстрел в Бригитту Бергман и опять осечка. А пятый уже в меня и с тем же результатом. «Эй, придурок!» — сказал я. «Из своей хлопушки в моем присутствии ты можешь только застрелиться, если хватит храбрости. У тебя остался один патрон, решайся!» «Да уж, Яша Свердлов — это далеко не Михайло Голицын. Застрелиться в безысходной ситуации не смог. Я его и не принуждал, как болгарского царя Фердинанда в прошлом для меня мире». А может быть, дело в том, что царские сатрапы уже не раз арестовывали этого человека, но он неизменно бежал из ссылки и снова брался за свое. Привычка, как говорится, вторая натура. Или он надеялся оправдаться перед товарищами по партии, среди которых было множество его сторонников. Уже подняв пистолет к голове, Свердлов вдруг отбросил его и поднял руки, показывая, что сдается. И только тут я обратил внимание на то, что Ильичу, кажется, сделалось хреновато от всех сегодняшних переживаний, и сейчас он едва стоит, опираясь рукой на стол. Если сам гражданин Кондрат к нему еще не пришел, то кто-то из его меньших родственников сейчас явно ошивается поблизости. — Лилия, — сказал я в пространстве, — это и мне нужна. Хлоп. И мелкая божественность уже тут как тут. Стоит на сейфе в своем докторском прикиде, как тот же Ленин на броневике. У Кобы, да и у Свердлого, челюсти так и отвисли. А вот и лично это явление не прореагировало никак. Не до того. «Я тут, папочка», — заявила маленькая проказница. «Кого тут нужно вылечить и от чего?» «Местному товарищу Ленину вдруг стало плохо. А от чего его лечить, разберешься сама», — ответил я. «Опять ты, папочка, нахулиганил!» — сказала Лилия, легко спрыгивая с сейфа на пол и подходя к речу. «Нельзя было поаккуратней!» «Я тут ни при чем!» — начал оправдываться я. «Это все вон тот тип, что направил на товарища Ленина оружие, а я только сделал так, чтобы он не смог выставить». «Все равно ты мог бы сразу скрутить этого гада в бараний рог и вывернуть наизнанку!» — упрямо произнесла мелкая божественность. «Ведь ты же умеешь!» — Виноват, товарищ Лили", ответил я, — исправлюсь. Больше не повторится. — Ну ладно, посмотрим, что там стряслось, — кивнула наша маленькая лекарка. — Товарищ Коба, помогите мне усадить товарища Ленина на стул. Вот так, аккуратней, аккуратней. Все, а теперь зайдите в сторону. Здесь я власть, то есть врач. Встав за спиной вождя мировой революции, она принялась массировать ему голову, уделяя особое внимание вискам. Товарищи, быть может, стоит послать за настоящим доктором», — обеспокоенно спасил Коба. «Товарищ Лилия — лучший врач во всех подлунных мирах», — вздохнул я. «Даже если обратиться к медикам цивилизации пятого уровня, то они будут бессильны без своей диагностической и лечебной аппаратуры. А моя приемная дочь в одном лице и опытный врач, и лучшая медицинская аппаратура». И не смотрите, что она выглядит, как двенадцатилетняя девочка. На самом деле, под такой невинной личиной скрывается античная олимпийская богиня, которой уже больше тысячи лет. И все это время она практиковалась во врачевании, так как имеет к нему талант. Кстати, смотрите, товарищу Ленину уже явно лучше. И действительно, щеки вождя мировой революции из желтых сделались розовыми – а по лицу расплылось выражение блаженного наслаждения. Прикрыв глаза, он явно получал удовольствие от лилиного массажа, как кот, которому чешут за ушами. «Сейчас не случилось ничего особенно страшного», — сказала Лилия в полголоса. «Просто небольшой спазм сосудов, который я смогла снять своими обычными методами, даже не прибегая к чему-то экстраординарному. Но товарищу Ленину требуется как можно скорее пройти у меня полное обследование в Тридесятом царстве и получить предписанное лечение, а иначе недалеко от добеды». После этих слов Ильич широко открыл глаза и вздохнул. «Э, — Пожалуй, товарищ Лилия, я снова бодр и полный сил, — завел он. — Спасибо вам за свое время на оказанную помощь. Это было архиинтересное знакомство. — Это еще не все, товарищ Ленин, — сказала Лилия, доставая прямо из воздуха высокий стакан с искрящейся водой фонтана. — В качестве завершения лечебного сеанса прямо сейчас выпейте эту живую воду. — Живую воду? — переспросил вождь мирового пролетариата. — А разве это не сказка? «В каждой сказке есть лишь доля сказки», — ответил Лилия. «Вы только попробуйте, и тогда поймете, что это лучший напиток в вашей жизни». Ленин начал с маленького глоточка. Потом сделал несколько крупных глотков, а остаток стакана осушил уже залпом. И в самом деле, сказал он, отдавая Лилии стакан, который тут же растаял в воздухе. Это не вода, а какая-то амброзия. Теперь энергия меня просто переполняет, а мысли ясные, будто из хрусталя. На самом деле, амброзия на Олимпе в последнее время стала уже не та, сморщил носик Лилия. Кислятина, наверное, экономят. Геба на одном, а на другом. А вот дух фонтана за качество своей живой воды отвечает. Я каждый день буду присылать вам по одному стакану такой воды, и тогда сил вас хватит на все первоочередные дела с моим приемным отцом Серегиным. А потом оставите за себя товарищу Кобу и добро пожаловать ко мне на обследование. А сейчас позвольте отканиться, свое дело я уже сделаю». Лилия, умница, не стала сразу говорить местному Ильичу, что ему придется оставить пост председателя Совнаркома и сосредоточиться на теоретической работе. Вино власти уже ударило этому человеку в голову, и теперь отучить его от этого хмельного чувства будет непросто. И уж точно этот разговор не стоит затевать между делами. — Итак, товарищи, — сказал Ленин, когда Лили исчезла в неизвестном направлении, — в первую очередь нам требуется решить, что делать с товарищем Свердловым, который нам теперь больше не товарищ. Все, укатали сивку, крутые горки. Ну, а потом мы хотели бы знать, чего такого архиважного хотел сказать нам товарищ Серегин, когда пришел сюда по одному делу, а наткнулся на другое. — Там, — потыкал я за спину, туда, где должен был располагаться портал. Встречи с вами дожидаются министр иностранных дел Германской Империи Рихард фон Кюльман и министр иностранных дел Австро-Венгерской империи Атакар фон Чернин. Мы с ними пришли к некоему рамочному взаимопониманию о том, каким должен быть мирный договор, взаимоприемлемый и для Советской России, и для стран Четверного Союза. И теперь вы вместе с ними должны изложить это понимание. На бумаге, чтобы было понятно, что, кому и сколько вешать в граммах. Казер Вильгельм пока против, но я умею убеждать. А потому пройдет совсем немного времени, он тоже будет двумя руками за. Яков Свердлов хотел было протестующе заорать, но товарищ Бергман щелкнул пальцами и его от пяток до макушки охватил паралич. Тем временем Ленин помотал головой, будто прогоняя на и сказал «Быстро, однако, товарищ Серегин, и как это у вас получилось?» «А просто», — сказал я, махнув рукой. Высадил в Брест-Литовске бригаду генерал-майора Тучкова, поставил всю германскую комарилью в позу пьющего оленя, когда зад находится выше головы, и только потом начал вести дипломатические переговоры. Но только сперва я приказал своим людям вздернуть на весьма, кстати, подвернувшиеся виселице главу турецкой делегации талат Пашу по совместительству кровавого палача армянского народа, а также всю ту компанию, что прибыла договариваться с немцами от лица Украинской Центральной Рады. Мазепом собачья смерть. По счастью, месье Троцкий не успел признать независимость их буржуазного недоправительства, поэтому все прошло как нельзя лучше. Германцы такое серьезное отношение к делу понимают лучше всего. «А что же, товарищ Троцкий, — спросил Коба, — ни за что не поверю, что он не возражал против такой прогрессивной программы». «Ваша красивая ненужность попробовала было потындеть», — ответил я но получила от товарища Кобры ногой по колокольчикам и сняла свои возражения. А я объяснил господам-дипломатам, что человек, призывающий к неограниченному насилию, не должен возмущаться, когда такое насилие применяется к нему самому». И все все сразу поняли. Одним словом, всю ту делегацию я отправил под следствие как врагов советской власти, ибо своей целью господин Бронштейн и компания ставили не заключение мира со странами Четвертого Союза, а принуждение Германии к нарушению перемирия и началу общего наступления в вглубь советской территории. А вам это надо? Нет, — ответил Ленин, — такого нам не надо. Но все же, товарищ Серегин, не слишком ли вы круто? «Отнюдь», — ответил я, — «ведь месье Троцкий такой же, как и только что нейтрализованный господин Свердлов, только связан не с французскими Ротшильдами, а с их американскими конкурентами — кунами, лебами и шифами. И целик — сделать так, чтобы Россия из войны вышла, но германские дивизии с Западного фронта оттягивать продолжало». Но я и объяснил Рихарду фон Кюльману, что Западный фронт Это вопрос жизни и смерти Германской империи, в то время как на Востоке лучше устанавливать в Советской России полноценные отношения и налаживать торговлю, а не пытаться грабить местное население. С грабителями русский человек привык рассчитываться действиями партизанских отрядов, как во времена Дениса Давыдова. Да и я, в случае отказа германской страны от моей прогрессивной программы, начну изо всех сил лупить дубиной по головам власть имущих, стараясь не задевать немецкий пролетариат. Несколько отрезанных генеральских голов, брошенных на стол германскому кайзеру, сделают того гораздо сговорчивее по поводу моих условий. И вот сейчас, когда военспецы из состава всех делегаций обнюхивают ту монтировку, Который я буду лупцевать их в случае упрямства, я привел сюда главных дипломатов Германии и Австро-Венгрии. Теперь вы все вместе должны превратить наши предварительные договоренности в проект мирного договора между Россией и Германией, к которому прочие страны будут присоединяться при помощи отдельных протоколов, ибо не все они просуществуют хотя бы до конца этого года. Также я договорился о составлении секретного протокола, который в случае распада Австро-Венгрии на составные элементы будет делить ее территорию на зоны влияния Германии и Советской России. Выслушав мою речь, Коба и Ленин обалдело переглянулись. «Вот теперь, — сказал Ильич, — я поистину убедился, что вы, товарищ Серегин, и в самом деле бич божий, получивший указание своего начальства всячески поддержать Советскую Россию!» «А я, — сказал будущий отец народов, — поверил в то, что товарищ Серегин — настоящий большевик. действует таким образом без оглядки на условности, имея в виду только поставленную цель, способен только наш человек». А я и есть ваш человек Таичкова, уроженец основанного вами, с товарищем Ленином, советского государства, еще существовавшего в конце XX века, ответил я. Потом это государство пало, пораженное внутренними проблемами в правящей партии. Но память о нем осталась жива, по крайней мере, в моем и следующем за ним поколении. «Как так пало, товарищ Серегин?» — возмутился вождь мирового пролетариата. «Вы нам об этом ничего не рассказывали, да и в той книге, которую вы передали, о таком ничего написано не было». Эта книга была издана, когда СССР находился на вершине своей славы, только что миновав зенит, парировал я. У власти находилось поколение под руководством великого товарища Сталина, выигравшее Великую Отечественную войну. И тогда казалось, что ничего не предвещает беды. Но годы этих людей были уже сочтены, а на смену им шли мелкие, как тараканы, сплошные Зиновьевые и Троцкие, созравшие изнутри великую страну всего за пятнадцать лет. Вся та мерзость, что организовала буржуазный переворот в свою пользу и уничтожила коммунистическую идею, вылезла как раз из недр коммунистической партии Советского Союза и сопутствующих ей организаций, вроде ленинского комсомола. Занимаясь построением партии и государства нового типа, тщательнее, товарищи вожди, относитесь к своей работе, Ибо то, что вы сейчас сварганите, будущие поколения станут принимать внутрь себя, они приложат к заднице вроде пластыря. Но сейчас говорить об этом еще не время. Вы, товарищ Ленин, очень точно уловили важность текущего момента. Сначала мир с Германией, причем такой, который не оттолкнет от нас все здоровые силы общества. И только потом все остальное, от которой от вас тоже никуда не денется. «Действительно», — кивнул Ленин. «Мир с Германией в самом деле для нас на первом месте. Об остальном можно поговорить и потом. Сейчас надо только решить, что делать с бывшим товарищем Свердловым, который решил поставить себя над интересами партии и народа. А потом можно и разговаривать с господами-дипломатами». Я могу пока взять этого подца к себе и присоединить его к Троцкому и компании, тем более что это явление одного калибра, сказал я. Потом надо будет найти товарища Дзержинского и посвятить его всей тайны. Но он у вас председатель ВЧК, ему в этом деле и карты в руки. Товарищ Бергман тоже советский человек, хоть и немецкой национальности, является прямой наследницей дел Железного Феликса. Так что я думаю, что они вполне смогут организовать совместное расследование антисоветской и антипартийной деятельности некоторых ваших бывших товарищей. В ответ на это Коба хитро улыбнулся в роскошные усище. Ибо люто ненавидел как Троцкого, так и Свердлова. А Ильич потер руки и воскликнул. Ну что же, товарищ Серегин, совместная следственная комиссия — это лучшее, что можно придумать в такой ситуации. И вообще мелькнула у меня мысль об объединенной партии большевиков всех доступных вам миров, которая под руководством двух товарищей Лениных протянет свою железную руку в будущее через толщу, щуле для того, чтобы исправлять уклоны извращения наших далеких потомков. Описанную вами ситуацию с разложением коммунистической партии и реставрацией капитализма лично я считаю неприемлемой и требующей самого решительного исправления. И никого мне при этом не будет жалко, товарищи, никого, даже если прежде эти люди были нашими самыми преданными соратниками». А вот эта мысль, товарищ Ленин, воистину стоит дорого, сказал я, но об этом потом. Сейчас требуется провести переговоры с господами фон Кульманом и фон Черниным. Однако должен сказать, что в настоящий момент ваш кабинет для этого подходит плохо. Сейчас сюда нужно вызывать людей, которые опишут изъятые у господина Свердлово ценности для передачи их в казну партии. Думаю, что этим должен заняться товарищ Коба, в будущем известный как знатный бессеребренник. А вас я приглашаю в свой кабинет в 30-м царстве, где для ведения переговоров имеются все необходимые условия. Должен сказать, что проход между мирами все это время будет оставаться открытым, так что товарищ Коба, когда закончит тут со всеми делами, сможет к нам присоединиться. А почему бы и нет, товарищ Серегин? Снова потер руки вождь мирового пролетариата. Посмотрим, как там у себя живете. И вообще, а вы, товарищ Коба, и в самом деле, когда закончите, присоединяйтесь к нам. Дело, кажется, намечается архиинтересное и архизанимательное.